Ольга Головачева. Рыбалка. Ледяная капля воды скатилась по бревенчатому срубу и подлинно нырнула за шиворот. Слабый утренний свет, пробивающийся сквозь заколоченные окна, мягко коснулся век, заставляя проснуться. Я повернулся на другой бок и закутался в потрепанное клетчатое одеяло, глянул на экран КПК. «Ничего». Привычные для этих мест тишина и спокойствие. Все-таки не зря я тогда не послушался приятеля и не остался на базе группировки возмездия. Уж слишком там шумно и многолюдно. А тут красота. Лес шуршит кронами. Слышится отдаленный плеск волн большого озера. скрипят ржавые острова прогулочных катеров. И главное, ни одной живой души вокруг. Даже зверье лишний раз не забредает поскольку за озером расстилается непроходимое ядовитое болото, выбрасывающие после каждого нового всплеска клубы радиоактивных газов и кислоты. Райское, в общем, местечко. Само же озеро парадоксально чистое. Однажды, все же нарушив свою конспирацию, я привел сюда парочку яйцеголовых. Несколько часов умники тут крутились, пищали и трещали своими приборчиками, но так и не обнаружили чего-то, что может навредить человеку. Жаль только, что и результаты их исследований так и сгинули вместе с ними на тех самых болотах. С тех пор я зарекся быть для кого-то проводником и раскрывать тайны своего обиталища. Превенчатая заброшенная избушка с покосившейся крышей, расположившаяся на берегу озера, надолго стала моим домом, ночлегом и местом активного отдыха. Возвращаться на Большую Землю уже давно не хотелось. После армии, а затем по глупости тюрьмы, меня там никто не ждал. А к человечеству появилась тревожная неприязнь. Жить тем, что давало озеро, было вполне возможно, иногда даже на широкую ногу. Пройдешься по бережку после всплеска, соберешь мешок артефактов и топаешь по узкой болотной тропинке прямиком на базу крутого научного центра, родом откуда-то из Сибири. Там тебе и деньжат отсыплют, и подлатают, если потребуется, и припасами обеспечат. Если же зона не будет щедра на подарки, то всегда здесь можно прожить рыбалкой. А рыбы тут... М -м, всем на зависть. От огромных склизких самов до хитрого крося, изредка, но попадающегося на крючок. Обидно лишь, что мои любимые зеркальные карпы здесь так и не прижились. Самых лучших себе с большой земли выписывал чтобы выпустить и размножить. Но все мальки оказались бездушно пожранными местной агрессивной фауной. Только раз мне попался карп размером с ладошку и о двух головах. Выбросил я это чудовище обратно, от греха подальше. Солнце поднялось выше, домик наполнился серо-золотистым светом. Пора было, наконец, встать и пойти проверять жерлицы, а заодно и поводить жалом по берегу. Вдруг сегодня зона расщедрилась и одарила своего старого жильца чем-то особенным. Поднявшись на ноги, я с хрустом размял спину и довольно потянулся. «Ну, здравствуй, новый день! К чему сегодня ты меня готовишь?» Растопив едва теплящийся огонек в печке и немного согревшись, я подхватил старенький АКМ и вышел на крыльцо, щурясь от яркого утреннего света, не идущего ни в какое сравнение с темнотой моей берлоги. Эх, когда-нибудь я все-таки накоплю на самый простецкий генератор и заживу, как белый человек. А еще обязательно закажу у торгашей хлебопечку. Батоны, неизвестно где, производимые местными умельцами, мне категорически не нравились, напоминая по вкусу помесь картона с крахмалом. Полагаю, здесь можно найти местечко, где можно возделывать рожь или пшеницу. На худой конец подойдет и рис. Ему-то уж точно понравятся местные заболоченные берега. Ночью прошел дождь, под ногами хлюпала раскисшая грязь, а с неба до сих пор продолжала сыпаться мелкая морось. Грязно-серые барашки волн катились к полуразрушенным мосткам, на которых я частенько заседал с удочкой. Шелестел подталкиваемый ветром рогоз, где-то вдали протяжно выл какой-то зверь. План на утро был прост и ничем особенным не отличался от предыдущих дней. Сначала взглянуть на расставленные по берегам жерлицы, попутно примечая что-нибудь интересное, затем пройтись до старого катера, на котором частенько появлялись артефакты, а там либо к ученым, либо с на бережок. Не забыть запастись дровами и перенести их в дом, на случай, если шальной переменчивый ветер опять унесет накрывающий их брезент. Первая жерлица принесла мне упитанную крупную щучку, прочно попавшуюся на крючок вторая оказалась безнадежно испорчена, приплывшей с течением корягой. Ну ничего, запас снастей у меня такой, что любой за периметром обзавидуется, кученю и все дела. В расставленных по берегу донках ничего существенного не оказалось, так, пара мальков и какой-то странный с зеленоватой чешуей ерш. Да, не густо сегодня, может хоть на катере окажется чего поинтереснее. Шлепая по мокрой траве, я шел к катеру в тот момент, когда непривычный для этих мест звук заставил меня остановиться и вскинуть автомат. За рыжим кустом шевелилось что-то темное. Осторожно подкравшись, я дулом раздвинул ветки и застыл на месте. На земле лежал человек, одетый в форму сектантов, давно засевших на станции и не подпускавшим к ней на километры ни одно живое существо. Он еще дышал, Но было видно, что держится он из последних сил. Первой и, пожалуй, самой очевидной для любого сталкера мыслью было добить незваного гостя, а труп пустить на корм рыбам. Однако внезапно пробудившаяся алчность взяла верх над первобытной жестокостью. «Это ж сколько мне возмездия за живого сектанта отвалит!» восторженно подумал я в сладком предвкушении у себя дома запаха свежего хлеба из электрической хлебопечки. Неподалеку от «Фанатика» обнаружились его рюкзак, разбитый КПК с треснувшим экраном и новенькая начищенная l 85 британского производства, которую я тут же экспроприировал в избежании неприятных последствий. «Далеко же ты от дома забрался, паря», — подумал я, произведя беглый осмотр повреждений сектанта. «Ага, вывихнутая лодыжка. Наверняка споткнулся, пока бежал. Улевое ранение правого плеча, Жизненно важные сосуды не задеты, но рана сильно загрязнена. Не начался бы столбняк. садина на затылке. Как будто крупным камнем попали. Камнями у нас швыряются гномы. В целом картина складывалась воедино. Несчастный сектант попал в перестрелку, потом нарвался на мутанта и дал дёру. Странно. Все знают, что у этих ребят все чувства и эмоции выжигают при зомбировании. А этот вдруг испугался. Нужно держать ушки на макушке. Вдруг явится сюда всей толпой за своим бойцом. Придется спасать свою задницу. Раненый застонал и попытался здоровой рукой вцепиться в пучок травы. Но даже на столь простое действие ему не хватило сил. Плохи твои дела, парниша. Ладно, помогу, чем смогу. А там уж пусть возмездие тебя лечит. Или калечит, хмыкнул я и с усилием взвалил на себя обмякшее тело. Пока мы добирались до сторожки, сектант пытался приходить в сознание, бухтел что-то неразборчивое сквозь дыхательную маску, но идти в целом не мешал. «Всегда бы так спасаемые себя вели, а то их тянешь, а они еще и отбиваются», сказал я, не то фанатику, не то самому себе. Зайдя в дом, я уложил незваного гостя на кровать, предварительно набросив на нее спальник, обрезгав заляпать болотной жижей чистую постель И сорвал с него маску, мешающую полноценно получить столь важный кислород. Зажег три керосиновые лампы и вновь застыл от увиденного. На вид сектанту, казалось, едва исполнилось 18, если и исполнилось вообще. Практически детское бледное лицо с едва пробивающимся подростковым пушком усов, юношеские прыщики на подбородке. Ну, совсем озверели. Уже детей воевать посылают в сердцах выругался я. И старым рыболовным ножом срезал рукав на его куртке, затем обильно залил полевое отверстие перекисью. Кровь, смешанная с антисептиком и грязью, зашипела. Парень застонал и в бреду попытался вырваться, но я крепко прижал его руку. «А ты у нас везунчик, как я погляжу!» Довольно улыбнулся я, подцепив пинцетом пулю. По невероятной случайности она не ушла вглубь мышцы, едва застряв кончиком в мягких тканях. Заглянув в аптечку, я с разочарованием обнаружил, что хирургическая игла заранее заправленной в нее стерильной нитью у меня осталась всего лишь одна. Неизвестно, когда еще зона подбросит что-то ценное, что можно выменить у ученых на полноценный военно-полевой хирургический набор. Шить же себя простой суровой ниткой, смоченной в спирте, я не хотел из соображений сугубо эгоистических. Однако при повторном взгляде на чумазового бледного парнишку в моей суровой душе что-то дрогнуло, будто бы порвалась какая-то струна, связывающая понятие о плохом и хорошем, черном и белом, правильном и не очень. Крайний раз я чувствовал подобное, когда мне зачитывали приговор, и я понимал, по какой бессмысленно глупой причине обеспечил себе на несколько лет вперед возможность увидеть небо лишь через решетку. Но было уже поздно доверился сомнительному знакомому, уверявшему, что все пойдет по плану, и в итоге ощутил на себе железные руки системы. «Похоже, у нас с тобой много общего». «Ай, черт с тобой! Сейчас, потерпи, малец, подлатаю тебя. Будешь как новенький». Я не был профессиональным хирургом, да и даже до профессиональной швеи мне было далеко. Тонкая кожа то обрывалась в, казалось бы, прочно зафиксированном месте – то никак не поддавалась, несмотря на обещание производителя, о троекратной лазерной заточке иглы. Солбак градом капал пот. Сектант, все еще не пришедший в сознание, начал активнее сопротивляться попыткам излечения, отчего держать его и одновременно шить становилось все труднее и труднее. Наконец, когда был наложен последний стежок, я с облегчением выдохнул, обрезая нить. И тут парень открыл глаза. «Где я?» криплым юношеским баском спросил он. «О черта на куличиках!» — не нарушая конспирации, отмахнулся я. «Как тебя звать-то?» «Не помню», — виновато произнес фанатик. Впрочем, чем дольше я фиксировал на нем свой взгляд, тем сильнее этот парень выбивался у меня из привычной картины мира. Самолично мне доводилось видеть фанатиков в застенках возмездия всего пару раз за свою недолгую жизнь». И каждый раз ни один из них и рядом не стоял с моей сегодняшней добычей. Пустой, бельмастый взгляд, агрессивные выпады или, наоборот, максимальная отрешенность от остального мира были их главными чертами. Говорили они отрывисто и безэмоционально, если говорили вообще, они пребывали в своем привычном трансе, в котором могли только мычать и издавать совершенно непонятные звуки. Этот парень был совсем не похож на них». «Да, чутка бледноват, но наверняка от потери крови. И ничего больше схожего. Живые блестящие голубые глаза, пульсирующие венка на шее, плавные человеческие движения, полностью сохраненные эмоции. Я почувствовал сильный укол вины прямо в затылок. И вот этого мальца я собирался добить или отдать под пытки? Нет, неправильно это». «Ладно, тогда как ты здесь оказался?» – продолжил я. «Не знаю. Я бежал, а потом темнота. От кого бежал, не унимался я?» «Не помню». Мальчишка пожал плечами и поморщился, бросив косой взгляд на швы. «Голова болит». «Эх, как говорил мой знакомый фельдшер, голова не задница. Завяжи и лежи. Вот я тебя сейчас перевяжу, а там посмотрим, что с тобой делать». Зводить себе соседа, а уж тем более напарника, я не хотел». Одиночество и тишина были моими единственными друзьями с того момента, как я тут обосновался. Но и бросать щегла на произвол судьбы мне уже не позволяла какая-то давно забытая мораль. Возможно, когда-то я и сам был брошен ровно так же. Обработав садину на голове фанатика и убедившись, что она не представляет угрозы для жизни и здоровья, я стащил с бельевой веревки чистое полотенце. Парень не успел опомниться, как я ловко сунул скрученную ткань ему меж зубов. Вывих твой буду вправлять, а у меня нет, так что терпи, казак. Если сейчас этого не сделать, на всю жизнь хромоногим останешься. Готов? Зрачки парня расширились от страха, но он все же кивнул. Три, два! Послышался громкий хруст и сдавленный вскрик. Однако травмированная конечность теперь находилась в своем задуманном природой положении. Оставалось зафиксировать ее и ждать, пока малец не сможет ходить хотя бы с опорой. Спасибо, прохрипел парень, выплевывая полотенце. Как тебя зовут? Да, все по-разному кличут. Кто Михалыч, а кто просто дядя Толя? Я почувствовал себя в крайней степени неловко. Все мое небольшое окружение знакомых состояло из суровых мужиков, отбитой братвы и напыщенных умников. А тут дите. Своих детей у меня не случилось. Стоило мне оказаться в тюрьме, как женушка моя собрала чемоданы и слиняла к хахалю в столицу. Когда я вернулся, меня ждала пустая обшарпанная квартира в старом доме, которую и не продать толком, и несколько тысяч рублей на жизнь. С работой оказалось туго. Кому сдался сиделец с сомнительной репутацией? По старой тропинке жизни я вновь пришел к сомнительным людям, отчего вскоре оказался и без денег, и без угла». Оставалось лишь бомжевать у вокзала, либо гасторбать равностройку за пайку супа идти. Так я и перестал верить и другим, и себе, пока однажды не сообщили мне, что есть и другая зона, щедрая, готовая дать тебе все, что захочешь. Счастье для всех и почти даром. И вот лежит передо мной этот мальчишка, беспомощный, потерянный. Но ну, не бросить же его. Нет, не стоит моей мечты его жизни. Быть может, он и есть очередная сделка с зоной, в которой важно не упустить свой куш. «Дядя Толя, ты тут живешь?» Хлопая большими наивными глазами, спросил Малой. «Ага», — кивнул я, заглянув в вооружейный ящик и копошась в нем в поисках новой одежды для пацана. «Красиво!» Парень обвел взглядом пучки сушеных трав, развешанных под потолком. «А то!» — довольно ухмыльнулся я. «Ты еще не видел, как тут на закате?» «Залюбуешься? Ты впрямь ничего не помнишь?» «Ничего», — покачал головой мальчишка. «Да, надо бы тебе хоть имя дать. А то как так, чтоб человек и без имени?» «Я задумался. В зоне имена никогда не даются просто так. Даже я сам, когда вырос из новичка в полноценного бродягу, долгое время безымянным ходил, пока не приклеился ко мне позывной, о котором знали лишь немногие, с кем приходилось вести дела». Какой-то суеверный языческий страх говорил во мне, мол, что если узнает, кто твое имя, то сможет обладать над тобой властью. Такой чести, по моему мнению, были достойны далеко не всем. Я сегодня Ерша выловил. Маленького такого, колючего, и непонятно, откуда он тут взялся. Сама зона, видать, знаки подает. Буду Ершом тебя звать, пока сам не вспомнишь. Будто бы бросаясь в омут, сказал я. Переоденься пока, негоже в болотной жиже мокнуть. А я нам пока что-нибудь поесть соображу. Мой старый, многократно перелатанный комбес оказался мальцу ожидаемо большим. Впрочем, это пока не создавало особых проблем. Я не легендарный хирург и даже не простой санитар какой-нибудь воинской части, но чуйка подсказывала мне, что строгий постельный режим для парня сейчас будет лучшим лекарством. И действительно... Наконец, настрадавшись и согревшись, мой новый сосед начал понемногу засыпать, укутавшись в спальник. Тем временем я попытался извлечь из его КПК хоть какую-то информацию о том, что вообще произошло, и как юный необстрелянный сектант оказался так далеко от станции. Бесполезно. Во всей видимости, помимо внешних повреждений, коммуникатор еще здорово нахлебался воды и, отчего контакты замкнуло, и выудить из него хоть что-то без профессиональной помощи уже не представлялось возможным. Дом наполнился приятным запахом разогретой на печке тушенки. Я заглянул в ящик с припасами, прикидывая, насколько его хватит на двоих. Я чувствовал, что будто бы наконец смиряюсь с тем, что теперь буду не один. Что максимально шло вразрез с моими принципами «никого на хвост не цеплять и ответственность ни за кого не нести». Выход из положения пришел сам собой. Как только парнишка сможет ходить, отведу его к возмездию или ученым и представлю, как неизвестного новичка. Ведь о том, кто он на самом деле, знаю только я. Ни у кого не возникнет вопросов, мало ли народу в зоне теряются и теряют память. Подкрепляя для себя эту мысль, я снял с печки разогретую тушенку, а в топку решительно забросил обломки КПК и сектантскую форму. «Да, провоняет пластиком, но куда деваться?» С прошлым нужно расставаться окончательно и без сожалений. «Ерш, подъем!» Я потрепал мальчишку за здоровое плечо. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» Парень, с трудом опираясь о стену, сел на кровати, свесив ноги. Я протянул ему банку и старую алюминиевую вилку. Сам облокотился спиной на печку, прогревая старые кости. «Дядя Туля, спасибо!» Накинувшись на еду и захлебываясь слюной, произнес парень. «Похоже, бедолага не ел уже очень давно». «Да ладно, было бы за что», — отмахнулся я. «Сейчас поешь и давай на боковую, а мне нужно будет кое-куда прогуляться». «Можно с тобой?» — воодушевился Ёш. «Куда ты со своей ногой собрался?» — возмутился я. «Я тут доктор и прописываю тебе постельный режим. Я ж тебя с рванца несколько часов назад полуживого из-под куста выкопал. Отдыхай, пока возможность есть». Я бросил пустую банку в ящик, приспособленный для мусора, Проверил снаряжение, зарядил куда более боеспособную L-85 патронами из тощего рюкзака моего гостя, а пацану оставил свой АКМ. И этого хватит, если кто вдруг случайно на мою сторожку набредет. А мне неизвестно, от кого теперь придется охраняться. С щедростью сегодня не баловали ни озеро, ни зона. Кроме утренней щуки, в заранее расставленной снасти так и не шло ничего толкового. Рыба, будто издеваясь, дразнила ложными поклевками и беспорядочной дерготней поплавков. На катере тоже царила пустота. Лишь на его старой проеденной ржавчиной якорной цепи обнаружилась парочка дешевых, по местным меркам даже мусорных артефактов, на которые ты не то что патроны, пару носков не купишь. Дождь зарядил сильнее, и через несколько часов моих бессмысленных блужданий по окрестностям и вовсе стоял сплошной стеной. Пришло время возвращаться. Подходя к дому, я внезапно, не бывало для себя, ускорил шаг, почти бегом преодолевая знакомые мне кочки и коряги. На жерлице что-то усиленно трепыхалось и тянуло резку вниз, но я даже не обратил внимания. Чувство смутной тревоги и надвигающейся катастрофы толкало меня к дому. Прежде я не испытывал такого. Страх пробрал до мельчайшей клеточки тела. Мышцы напряглись, бушующая непогода только подкармливала эту неотвратимость. Я рванул дверь так, что она едва не слетела с петель, и направил автомат в полумрак. Лампы уже почти потухли, да и печка начинала остывать. Ёрш лежал на кровати, мечась в судорожном бреду. Мышцы его тела била мелкая дрожь, при этом кожа была горячая, бледная и покрытая каплями пота. Зажав зубами фонарь, я расстегнул его куртку и увидел огромный, почти черный отек вокруг сочащихся кровью и лимфы швов. «Черт тебя дери!» – ругнулся я, метнувшись к ящику с медикаментами. Отыскав две сиротливо притулившиеся в уголке ампулы с антибиотиком, я зубами разорвал упаковку одноразового шприца, зарядил в него лекарство и вогнал иглу прямо через ткань костюма в бедро парня. Затем, кратко, но емко и не стесняясь в выражениях, я отбил сообщение на КПК своему знакомому профессору, заседавшему на научной базе. Вердикт его меня совсем не обрадовал. У парня начинался сепсис». «И если вовремя не оказать помощь, то все. Каюк. Копайте яму». «Не тяни. Знаю, что у тебя что-то есть, что мертвого подымет». «Сколько?» — отстучал я профессору, зная точно, что в их закромах имеются нужные препараты. Какие только тяжелые случаи они не вылечивали в скудных условиях лазарета где-то надшей бизоны. «Пятнадцать тысяч. Пришел холодный, равнодушный ответ» меня ощутимо где-то под горлом заколотилось сердце. Такие деньги я мог бы увидеть в лучшие свои деньки, но не сейчас, когда к которую неделю вокруг шаром покати. 10 док! Не могу больше!» — взмолился я, не замечая, как у меня начинают дрожать руки то ли от страха, то ли от вопиющей несправедливости. «Где же так нагрешил этот мальчонка, что сначала в обработку к сектантам попал, а потом вынужден мучительно умирать где-то на отшибе богом забытой зоны?» «Двенадцать», — смеловался профессор. «Шевелись, у него мало времени». Вскочив на ноги, я бросился переворачивать весь дом в поисках чего-нибудь, что поможет мне рассчитаться с учеными и спасти парню жизнь. И в который раз я сомневался в своем рассудке и проклинал себя за то, что отступил от привычной жизни, взвалив на себя ношу, с которой не могу справиться. Собрав последние крохи полезных мелочей, я подошел к парню и взял его за руку. «Так, слушай меня, боец. Пока я отлучусь, не вздумай мне тут умирать. Слышишь?» Он меня уже не слышал. Сознание провалилось в глубокую бездну. Глаза запали, очертились скулы, а от шумного дыхания, казалось, вибрируют стены. Прихватив свой автомат и оружие пацана, я вышел в непогоду. «Все равно, если кто-то соберется атаковать дом, бедняга Йорж уже не сумеет дать отпор». Не разбирая дороги, вслушиваясь лишь в пронзительный вой ветра и раскаты грома, я мчался, как мог, к бункеру ученых. Вода с капюшона лилась рекой, одежда промокла практически сразу, но я шел, понимая, что впервые за много лет где-то меня ждут и надеются на меня. «Здрасте! Приплыли! Раскистый, дядя Толя! Стареешь! Неужели собрался и впрямь пацаненка этого за жабры вытаскивать?» — мелькнула в голове ехидная мысль, которую я тут же отогнал остатками своей воли. Впрочем, неизвестный голосок был абсолютно прав. «В жизни я никому так не привязывался, а тут — пара часов, и все, поплыл старый». На счастье, по пути к ученым мне не встретились ни заблудшие сталкеры, ни праздно шатающиеся мутанты. l 85 я предусмотрительно припрятал в ямке под корнями деревьев на случай, если профессора возжелает ободрать меня как липку». И не ошибся. Всех моих накопленных сбережений ожидаемо не хватило на пачку нужных ампул с непонятной зеленоватой жидкостью, и в залог пришлось оставлять АКМ. Снабдив меня необходимыми инструкциями по пользованию, равнодушная профессора при поддержке вооруженной охраны указала мне на дверь. Теперь счет шел на минуты. «Только бы успеть», — ухал в голове гулким набатом. Надвигалась ночь. Зона становилась все темнее и прогляднее и опаснее, однако она все еще берегла меня, не подкинув на пути никакую пакость. Когда я уже был буквально в нескольких метрах от дома, интуиция заставила меня замереть и вглядеться в мглу. Что-то неправильное, странное, мне показалось совсем рядом с дверью. «Ах ты, падла!» – прорычал я и выпустил короткую очередь. «Спрут?» До этого момента, находившийся в своем маскировочном режиме, показался на свет и помчался широкими скачками прямо на меня. Еще одна очередь ушла в пустоту. Промазал! Монстр, тем временем, растопырив мерзкие щупальца, уже был совсем рядом. Перезаряжаться было некогда, и тогда в голову пришло совсем неожиданное решение. Сместившись к скользкому берегу озера, я позволил монстру приблизиться на расстоянии пары шагов. Когти на длинных лапищах полоснули по броне. Отвратительное порождение зоны уже праздновало победу, когда я размахнулся и изо всех сил ударом приклада толкнул его в грудь. Монстр оступился, заскользил, беспорядочно замахал щупальцами и неизбежно оказывался все ближе и ближе к черной глади воды. Как я и предполагал, плавать мутант не умел, несмотря на свое вполне морское название. К тому же в этой части озера густо росли какие-то жуткие мутировавшие водоросли, обвивавший все, что попадется к ним, словно щупальцами, утаскивающий свою жертву на глубину. Захлебываясь и пытаясь заглотить последние крохи воздуха, теряя силы, спрут все быстрее шел ко дну и вскоре оказался поглощен темной пеленой воды. Я метнулся к дому, на ходу сбрасывая автомат и куртку. На пороге я услышал дыхание, шумное, прерывистое. «Я тут, сынок! Держись! Сейчас полечим!» Задыхаясь от беготни, с трудом произнес я. Через несколько минут жидкость уже вливалась в вену Ярша, оставляя ему совсем малый шанс на жизнь. Мне оставалось только ждать. «Знаешь, малой, я ведь с самого детства рыбалку люблю», — в пустоту произнес я, делая глоток из фляжки с дешевой водкой. «Вот, бывало, привезут мамка с папкой в деревню, так я первым делом за лопатой. Накопаешь на навозной куче червей пожирнее, прихватишь с собой ведро с удочками и бегом на пруд». А там тишина, природа, вода чистая, незараженная. Возвращаешься домой, а за тобой все сельские кошки увиваются, ждут, пока с рыбкой дашь. С утречка, ни свет ни заря, туда же. Встаешь, поросятам задашь корма, от гусаков яблоками упавшими отобьешься и снова на рыбалку. Не знаю, что меня тогда так тянуло. Ведь пацаненком совсем был, только в первый класс пошел. А от батя с дедом уже все рыболовные премудрости знал. Хорошее было время. Беззаботное. За окном раздался оглушительный раскат грома. И уж вздохнул как-то особенно шумно и притих. «Боишься?» «Я тоже боюсь. Только вот не знаю, чего. В детстве, представляешь?» Я усмехнулся. Ветра боялся. Сидишь у пруда. Ноги в воде полощешь. И вдруг, как налетит ветродуй, аж сосны вековые книзу клонятся. Когда мне казалось, что это леший идет с водяным здороваться. Страшно было аж до мурашек. Но от рыбалки все одно не отвращало. Сидишь, озираешься, а сам нет-нет, да на поплавок поглядываешь. Потом бабуля рассказала, что духов природных задабривать положено. Пироги им носить, да на выпивку. Ох, и получил я тогда от деда, по самой не хочу, когда бутыль его самогона в пруд вылил, чтоб от нечисти сберечься. Бабуля тогда мне мороженого накупила. В стаканчиках вафельных, с кремовой розочкой, Мол, правильно я сделал, что самогонку унес. отбросив Подбросив дров в печь и поправив заслонку, я надежно запер дверь изнутри. Мало ли еще какая паскуда на запах крови приползет. Растелил на полу старый матрас и задремал. Сон был тревожным и тяжелым. Мышцы трясло усталостью и ознобом. Пробуждение было тоже неприятным. Утро встретило холодным ветром и все еще продолжающимся ливнем. Первым делом, едва открыв глаза, я метнулся к мальцу. Дышать он стал гораздо ровнее, да и кожа наконец приобрела здоровый розовый цвет. Верш спал глубоким, здоровым, крепким сном. Отдыхай, паря! Отдыхай, вздохнул я. Утренний обход территории вновь закончился ничем, как будто появление этого пацана распугало все вокруг добычу. Решив, что сегодня положено себе дать отдых, я выудил из кладовки удочку, саперной лопаткой добыл червей и уселся на мостки, наблюдая, как катятся по воде серые пузыри волн. Винтовку поставил чуть поодаль на случай появления незваных гостей. Прогнившие доски привычно поскрипывали под ногами. Пахло тиной и откровенной безнадегой. Да, давно на меня не сваливалась такая невезуха. Ведь раньше ж как было – Что ни день, то артефакт какой ценный или улов приличный. А тут тебе ни того, ни другого. Еще щегол этот непонятный. Если не выживет, то что? Получается, что все деньги впустую потратил, да себя только зря измотал? Точно. Невезучий он какой-то, и с ним непруха пришла. Сдам его возмездию, а дальше хоть трава не расти. У тех и лекарства есть, и припасов куда больше. Не обеднеют еще один рот на поставить». Поплавок, покрашенный женским розовым лаком для ногтей, дернулся. Потом еще раз, затем еще, поднявшись на ноги, я с усилием потянул удочку на себя, параллельно крутя катушку. резко натянулась, как струна. Может, вовсе и не безнадега, с предвкушением крупной добычи подумал я. И в этот момент земля резко ушла из-под ног. Да, кем надо быть, чтобы в полной броне на трухлявое дерево полезть? Мной? Только и успел подумать я, прежде чем полностью уйти под воду с головой. Видимо, бушующий накануне ветер окончательно раскурочил мостки, не выдержавшие моего увесистого тела. Я, в отличие от почившего здесь спрута, плавать умел, но вынырнуть или хотя бы уцепиться за скользкие илисты берега мешала тяжелая вмиг намокшей одежда и отсутствие цепких, как у местных монстров, когтей. Хорошо кровожадные водоросли тут не обитали в таком масштабе, Судорожно глотая воздух, я пытался подать сигнал о помощи. Но кому? Вокруг, кроме моего покалеченного напарника, нет ни души. Оставалось закрыть глаза и отдаться в удушающее объятия черной бездны. «Вот такие дела, дядя Толя. Изгубило тебя то, что ты так любил. Надо было к возмездию податься, пока предлагали. А теперь трепыхайся, как знаешь». Напоследок мелькнуло в угасающем сознании. Легкие жгло от нехватки воздуха, а вместо неба над головой был мрак. Внезапно рядом со мной плюхнулось в воду, привязанное к цепи ведро. Ухватившись за него, как за последнюю соломинку, я попытался подтянуться. Кто-то помогал мне с берега. Рывок, затем еще один и еще. И вот в легкие ворвался долгожданный ледяной поток кислорода, заставивший прийти в себя лежа на пузе, щедро окатить траву под собой смесью болотной воды и непереваренного завтрака. «Дядь Толь, лежи! Я сейчас!» На миг я не поверил своим глазам. Мне уже казалось, что я мертв, и следующая остановка — ад. Но, вопреки всему, я еще был в нашем грешном мире. Опираясь на бревенчатый сруб и превозмогая боль, у колодца рядом с моей хибарой стоял ерш, на автомате, продолжая здоровой рукой, Крутить тяжелую металлическую рукоять Спокойно Все хорошо Я живой, наверное Я проснулся, тебя нет Нашел какую-то палку вместо костыля Вышел Мостика нет, только куртка твоя плавает А дальше как-то само собой в голову пришло Спасибо тебе, Юршик, Спас дурно старого Меня все еще трясло То ли от страха, то ли от ледяной воды Но как же иначе? нельзя иначе. Меня папка так учил». «Надо же, ты все-таки что-то вспомнил». С трудом поднявшись на ноги, я побрал в избушку. Напарник уже вовсю, по мере своих еще не до конца восстановленных сил, суетился, растапливая печь. И даже перестарался в своем усердии. Моя вечно промерзающая холопа была разогрета, словно баня. От мокрой одежды сразу же пошел пар. «Частично. Меня зовут Ваня». Я с папкой в Новосибирске жил А потом пришли какие-то люди И меня в детский дом отправили Там я узнал, что папку сюда служить отправили Вот и приехал его искать А дальше ничего не помню Так что же получается? Я тебе жизнью обязан, Ваня События менялись слишком быстро Для моего старческого разума Так я тебе тоже Если бы не ты, то сожрала бы меня Какая-нибудь зверюга в тех кустах Кстати, я ж тебя не сразу увидел «Сначала вышел, по нужде за дом зашел, а там вот это лежит. Ты знаешь, что это такое?» Мальчишка протянул мне на ладони, светящейся синим, похожий на пучок скрученных между собой нитей ДНК, артефакт. В этот момент седых волос на моей голове стало несколько больше. «Ты что, его руками брал? И в кармане держал?» «Вот дурья голова! А если бы эта хреновина тебя током шибанула?» Позъярился я, но сразу же остыл. «Ведь ничего не случилось. А у мальца и так с памятью проблема». Я достал изолированный контейнер, заставил Ерша насухо вытереть руки полотенцем и аккуратно переложить артефакт в него. Током! это как?» – удивился Ваня. «Это артефакт, розетка называется. Безумно дорогой, но и безумно опасный. вот немного помочить, и такой разряд жахнет, что все окружающее метров на 10 вокруг можно будет в совочек сыпать. Счастливчик-то, ешь не безнадега. Еще, пока тебя не было... «Тебе на эту штучку какой-то профессор писал?» «Ну, я и посмотрел. Немножко». «Вот хулиганье!» Я больше для вида погрозил пальцем. «И что он хотел?» «Говорит, что ты вчера у него какое-то лекарство купил. Так он тебе не всю коробку продал, потому что денег у тебя не было». «Вот гад!» «Давай эту розетку продадим». «Я больше ничего не нашел, а потом и не думал больше». Ваня погрустнел. «Ну, я как смогу ходить? Я тебе еще таких найду, правда?» моей душе потеплело. Я внутренне чувствовал, что спустя много-много лет беспросветного мрака и серости я, наконец, оттаиваю. Ее одной нам хватит на долгую и безбедную жизнь. Знаешь что? Я вдруг почувствовал, что перестаю контролировать то, что несу. Я тебя вылечу, а потом вместе пойдем папку твоего разыщем. Я ж тут давно каждый уголок знаю. И рыбачить научишь. Пока я спал, я слушал, что ты рассказываешь. «Я так не умею!» «Ох!» — я вздохнул, с трудом переваривая события последних дней. «Да из тебя, рыбак, покруче меня выйдет!» «Нет, не брошу я теперь вонятку. Зона нас связала. Теперь вдвоем ее пустоши топтать. Пожил берюком и хватит. Пора человеческий облик себе вернуть».